— Верно, в Архангельском. Но после отставки его попросили очистить помещение. — А то вы не знаете, как это у нас делается. — Из князи в грязи. В Старой Рузе была дача его родителей. Там он после отставки и жил бирюком. Охрана была двое солдат-первогодков. Оба были в отключке. На столе стояла бутылка водки. Выпили всего по стакану. Очевидно, некто третий подсыпал чего-нибудь вроде клофелина. И этот третий был пилигрим. — Вы уверены? — Да. Потому что я его видел, когда он уходил. Я приехал к профессору задать тот же вопрос, но, к сожалению, я опоздал. И вряд ли профессор мне бы ответил. А пилигриму ответил. — Я скажу, почему так думаю. На груди профессора был всего один ожог от электрокипятильника, только один. Это была не пытка, а угроза пыткой. Этого, по-видимому, оказалось достаточно. Не знаю, на что профессор рассчитывал. Надеялся сохранить жизнь или хотел отомстить тем, кто вышвырнул его из жизни. Нет, не знаю. И не буду гадать, мне тяжело об этом говорить». Когда-то он был моим учителем, я любил его, как старшего брата. Потом мы разошлись, а теперь бог ему судья, но не я. «Этого случая не было в сводке МВД», — заметил Голубков. «И не будет. Я позвонил в Федеральную службу контрразведки, анонимно, конечно. А ФСК такие случаи не оглашает». Голубков отшвырнул в сторону погасший космос, затем всю пачку и попросил Блёмберга угостить нормальной сигаретой. Не могу больше этот навоз курить, даже из чувства патриотизма. — А я вам еще в Каире это советовал, — отозвался Блёмберг, протягивая собеседнику пачку Кэмела. Голубков глубоко затянулся и, помолчав, спросил. — Так кто же этот таинственный господин Икс? «Есть ли у вас какие-нибудь предположения?» «Да, есть». «Из чего я исходил?» «Точную дату начала операции Пилигрим назначил на следующий день после убийства профессора. Вы помните, надеюсь, план действий, который Пилигрим предложил Рузаеву во время их первой встречи в Грозном? Захват станции, минирование, предъявление ультиматума президенту и правительству России. Это время» переговоры, согласования, консультации. Вся ночь с воскресенья на понедельник и большая часть понедельника. Дольше оставаться на захваченной станции рискованно. И Пилигрим вполне отдает себе в этом отчет. Значит, день ухода — понедельник, 27 апреля. Открою вам, полковник, небольшой секрет. Мои компаньоны в Лондоне... Лучшие хакеры Европы. Я дал им задание прогнать через свои машины всю информацию, которая может иметь отношение к этому дню. Защиту компьютеров президентской администрации они не смогли вскрыть. А код российского МИДа взломали. И вот что выяснили. Во вторник утром в Ванкувере состоится секретное совещание по проблемам НАТО с участием России — Не на высшем, разумеется, уровне, но на очень высоком. Россию будет представлять делегация из 15 человек. Вылет из Москвы в понедельник утром. Предусматривается остановка в Мурманске для встречи руководителя делегации с мурманским губернатором и командующим военным округом. В 17.30 вылет в Канаду. А теперь главное. Вы хорошо? — Сидите, полковник. — Не свалитесь. — Не тяните из меня жилы, доктор, — попросил Голубков. — Извините, не буду. Так вот главное. Среди экспертов, членов делегации, некто Дзеев Геннадий Степанович, он же пилигрим, он же взрывник. Включен в список, по личному распоряжению руководителя делегации. Этим же распоряжением оформлены служебный загранпаспорт и виза. Копия факса у нас есть, но я не рискнул передавать ее на ваш компьютер. — Кто руководит делегацией? — с неожиданной хрипотцой в голосе спросил Голубков. Блюмберг извлек из кармана изящный черный блокнот и тонкую золотую авторучку. На чистой странице блокнота написал фамилию и молча показал Голубкову. «Вы с ума сошли!» — только и сказал Голубков. Блюмберг вырвал листок и поднес к его краю пламя зажигалки. «Вы не первый, кто назвал меня сумасшедшим», — ответил он, следя, как огонь уничтожает надпись. — Крейзи. — А вы уверены, что это я? — Крейзи.